Глава пятая. Тайна сюрпризов раскрыта. Новая разработка по управлению виртуальными людьми. Страшно. Очень страшно. Судьба в очередной раз уберегла Анну и Алексея от смерти. Это, безусловно, вселяло надежду, но не утешало. чье то маниакальное желание либо доставить им неприятности, либо убрать их, теперь не просто тревожило, заставляло включать Все защитные силы организма. Они выбежали из каюты. Коридоры пусты. В зеркальном потолке Анна заметила отражение быстро уходящего человека в черном. Кажется абсолютно реального. Догнать его оказалось просто. Три прыжка. Алексей ухватил незнакомца за локти, резко вывернул и прижал к стене. Джоан. Одета в черный мужской костюм. Из ее рук выпало странное устройство — портативный экран с едва умещающимся в руке пультом управления. Алексей моментально оценил аппаратуру. Новое устройство, так как выглядит нелепо громоздким. Похоже на передатчик сигнала. «Джо!» — он жестко встряхнул ее. «Что ты делаешь? Что у тебя в руках?» Джоан даже брови не повела. сглотнул едва слышно. «Волнуется!» — мелькнула в его голове. «Не понимаю. Я должна тебе докладывать?» «Мимо шла. Отпусти немедленно!» — прошипела, изогнувшись змеей. «Что у тебя в руках?» — повторил Алексей. В этот же момент мощный удар в челюсть откинул его к противоположной стене. Прикрученное зеркало разлетелось в дребезги. Джоан обладала ловкостью, невероятной силой и навыками борьбы джиу-джитсу. Избавившись от Алексея, она рванула прочь по просторным коридорам корабля. Удрать не удалось. Неожиданно появившись из-за угла, Анна подставила ей свою длинную красивую ножку. Джоан моментально оказалась на полу и потеряла сознание, сильно ударившись об угол стены. Стряхнув с себя зеркальные осколки, Алексей налетел коршуном, выхватил новое устройство из рук Джоан и тут же попытался его запустить, посмотреть, на что оно способно. Тем временем Анна нависла над Джоан, ожидая, пока та придет в себя. «Передатчик изображения. Кому?» Алексей лихорадочно выбирал нужную программу. Понимание накрывало его, как цунами. Джоан приходила в себя с той же скоростью, она протянула руку, чтобы выхватить пульт. Минутная растерянность и управление опять у нее. Но Анна извернулась лаской, и между женщинами завязалась нешуточная борьба. «Анна, это же девайс по управлению виртуальными людьми!» — крикнул Алексей. В ту же секунду в коридоре появился тот самый виртуальный персонаж, что дважды покушался на Анну и Алексея. Призрак прозрачным облаком колыхался посреди коридора, чем-то напоминая джина из бутылки. Разве что в военной форме, без пистолета. Он просто ждал приказа. «Что дальше? Как отдать приказ?» Алексей лихорадочно пробовал возможные комбинации клавиш и вдруг вздрогнул от страшного крика. В руках у Джоан неожиданно появился кастет. Она занесла его над головой Анны. Не дав удару обрушиться, Алексей отправил Джоан в нокдаун, использовав новейшую аппаратуру в более примитивном качестве, как обыкновенный кирпич. Анна еле дыша с трудом поднялась на ноги. Они крепко связали Джан ремнем Алексея и отнесли к себе в каюту. Вернувшись на место сражения, Алексей поднял с устройство по управлению виртуальными людьми и растворил в воздухе до сих пор колыхавшегося в коридоре джина. Надо как можно быстрее разобраться, как управляется виртуальный солдат. Алексей привык в исключительных ситуациях быстро формулировать задачи, коротко и четко. Увидев прибор в руках Джоанса, поставил факты. Алексей узнал давнюю разработку, которая, по его сведениям, находилась в состоянии зародыша. Он не мог поверить глазам. Новая технология означала переворот во всем укладе жизни. «Теперь проблема недостатка исполнителей будет решена», — подумал Алексей. Проект клонирования профессионалов, в котором он и его бывшая жена Ксения принимали активное участие, оказался под угрозой. Конечно, одно другому не мешало, но конкуренция обозначилась весьма жёстко. Ксения сейчас работает на земле. Надо будет повидаться и предупредить ее. Теперь, насколько я понимаю, шансов остаться в живых до приземления у нас с Анной немного больше. Конечная цель путешествия — земля — была совсем близко.